Глава третья. «Так я и знала», — произнес укоризненный женский голос, — «это опять вы?» Полицейский, которого угрюмый тип с размаху бросил на пол, осторожно поднял глаза. Сначала он увидел изящные туфельки цвета слоновой кости, затем подол светлого платья, расшитого розовым и сиреневым, потом маленькую ручку, которая сердито стиснула расписной веер. Взор полицейского поднялся выше, еще выше, и, наконец, достиг лица. Оно принадлежало хорошенькой белокурой молодой даме с карими глазами, которые то ли от солнца, то ли от весеннего воздуха казались в это мгновение почти золотыми. За спиной дамы виднелись очертания фортепиано. На пюпитре стояли растрепанные ноты. Кроме дамы в комнате находились еще трое. Растерянный дворецкий, полицейский Рейно, тот самый, который столь нелюбезно приволок сюда своего коллегу, и еще одна дама лет двадцати пяти, в голубом платье, сидевшая на софе. За дверями кто-то всхлипывал и сморкался. Слесарь Монлеве», — уронила дама в пространство. «Вы меня поражаете, Валевский. Мне всегда казалось, что ваша специальность — вскрывать замки, но уж никак не чинить их». Он полицейский, он же пан Валевский, подданный российского императора, он же Васнецов, он же Красовский, он же Дюмурье, плюс десятка-полтора других имен». Мрачно покосился на нее. «Должен признаться, сударыня, я просто сражен», — объявил он на чистейшем русском. «Вы всюду следуете за мной, как верная жена. Куда бы я ни поехал, я непременно натыкаюсь на вас». «Ну». — Если я исследую за вами, — парировала белокура дама, — то уж в верности вы меня точно не заподозрите. Валевский растерянно моргнул. — Ах, ведь не зря же про баронессу Корф говорят, что она за словом в карман не лезет. — Но до чего же неприятно, что именно баронесса, в чьих сыщеских талантах он уже не раз имел несчастье убедиться, вновь оказалась на его пути. — Я не понимаю, Амалия? Беспомощно промолвила дама в голубу. «Ты что же, знакома с этим господином?» «О да, Мария», — сказала Амалия. «Это господин Валевский, авантюрист и проходимец, каких поискать. Кроме того, он польский патриот и большой поклонник Наполеона, в честь которого и взял себе имя. Имеется в виду граф Валевский, сын Наполеона от Марии Валевской, так называемой польской жены императора». Помимо всего прочего, у господина Валевского есть особый талант. Сколько его не сажали в тюрьму, он всякий раз сбегал оттуда. «Господин Валевский, полагаю, вы уже знакомы с княжной Орловой?» «Совершенно верно», — кротко подтвердил пленник, поднимаясь на ноги и трогая распухшую скулу. «А я-то думала, что он слесарь», — проговорила княжна удрученно, «а он, оказывается, вместе с Николетой захотел ограбить меня». За дверью отозвались громким плачем. это тут ни при чем», — хладнокровно возразил Валевский. «Не в моих привычках делиться, знаете ли. И вообще, если бы госпожа баронесса не наведалась к вам с визитом, вы бы никогда меня не нашли». «Мы с Мари давние знакомые», — отозвалась Амалия с улыбкой. «Кроме того, я не верю в случайности» когда в доме происходит ограбление, а незадолго до этого в нем было постороннее лицо, чинившее замки, я сразу начинаю подозревать его. А когда мне описали вашу внешность, у меня отпали последние сомнения. Где драгоценности? Откуда мне знать? — отозвался ее собеседник. И вслед за тем с непостижимой быстротой ринулся к окну. Всхлипнуло и развалилось на части стекло, Ахнул дворецкий, закричала княжна Орлова, но Рейно успел в последний момент ухватить супостата и втащить его обратно в комнату. Амалия Укоризина покачала головой. «Обыщите его», — велела она Рейно. И как не упирался Валевский, но мешочек с драгоценностями был у него изъят и передан княжне. «Разрешите, я позабочусь о нем, сударыня», — мягко спросил Рейно. Не то чтобы он страдал излишним служебным рвением, просто ему совсем не нравился этот тип, из-за которого Николету, честнейшую девушку, заподозрили в воровстве. Рейно, злопамятный, как все язвенники, решил, что просто так он этого блондину не спустит. «Разрешаю», — ответила Амалия после паузы, «только запреть его понадежней. Надолго это, конечно, не поможет, потому что он опять сбежит, «Но все-таки постарайтесь!» Рейно кивнул и покрепче ухватил Валевского за руку, чтобы не дать тому возможности вновь попытаться прыгнуть в окно или еще куда-нибудь. Но внезапно в беседу вмешалась княжна Орлова. "Амале, В чем дело?» — насторожилась баронесса. «Это не мои украшения. "Амале, Это совсем не они. Это не жемчуг, то есть не настоящий жемчуг» и не мое ожерелье с рубинами. Это дешевая бижутерия из большого магазина. Боже мой, Амалия, он обманул нас. Барона обернулась к Валевскому, намереваясь потребовать у него объяснений. Но изумление, написанное на лице вора, лучше всяких слов, говорило, что он тут ни при чем. Валевский перевел взгляд с расстроенного лица княжны на стеклянные бусы, лежавшие перед ней на столике, И неожиданно разразился беззаботным мальчишеским смехом. Чертов старик, проговорил он в прерывах между приступами хохота. Такой тихоня с виду и все-таки провел меня. Но надо же! И ведь кто бы мог подумать в самом деле, что за старик? Уже сердито спросила Амалия. И имейте в виду, Валевский, вам придется рассказать мне все.